Глава 4. Июль 1070 года от Рождества Христова, Дербенская крепость цитадель на рынкала. Хазары смогли собрать тысячу всадников и тысячи под три пехоты, смело, но довольно глупо преградив путь нашей рати. Впрочем, перекрыв выход из горной долины, они исключили обход своего воинства на фланг, предоставив нам возможность атаковать только в лоб, уравняв численность одновременно сражающихся. Вот мы в лоб и атаковали. Лучниками. Пешими лучниками с ростовыми тисовыми луками, чья дальность стрельбы едва ли не вдвое превосходит полет стрелы из лука обычного. Хазары не выдержали получаса залпового огня, их пехота кое-как расступилась, пропуская закованную в броню конницу на белых конях. Смотрелась она действительно эффектно. Но к началу ее атаки мои стрелки уже отступили. Вперед выдвинулись аланские алдары, до того держащиеся во второй линии. И вскоре две кавалерийские волны с треском и ревом сошлись лоб в лоб. Не трудно догадаться, что имея двукратное превосходство, я соопрокинули старого врага прямо на ряды хазарской пехоты. Этим можно было и закончить битву, но не желая более терять ценных всадников, я приказал трубить им отход. В атаку пошли горские пешцы. К моменту их удара противник кое-как сумел выровнять и сплотить свои ряды, но не везде. Однако дух его воинов был крепко подорван. Обстрел же моих лучников и бегство конницы, слепо топтавшей своих же, привели к значительным потерям. А воины кланов, собранные Дургулелем, наоборот, шли в бой с чувством победителей. Они превосходили врага числом уже практически в полтора раза, и за их спинами вскоре встали половецкие лучники. Степняки точно разили хазар, пуская стрел над головами ясов, с каждой секундой все сильнее клоня чашу весов боя в нашу сторону. И, наконец, противник дрогнул. Мои воины вклинились в массу его пешцев сразу в четырех местах, медленно разрезая их строй. И именно оттуда побежали первые трусы. Пример малодушных оказался очень заразительным, а большинство сражающихся, осознав, что в узкой горловине долины неминуемо начнется давка при общем оступлении, вскоре также подались назад, успеть спастись самим. Некоторое время спустя бой закончился, началось избиение бегущих, быстро теряющих мужество воинов. При этом хазарский военачальник, сумев собрать вокруг себя остатки боеспособных всадников, не стал вновь бросать их в сечу, а приказал развернуть лошадей и покинул долину. Но при этом отступающая кавалерия словно пробка закупорила собой проход, благодаря чему началось настоящее избиение запаниковавших пешцев. Большинство их погибло в Давкины и нашли смерть от половецких стрел и горских клинков. Умах Ум встретил нас на границе подконтрольных ему территорий с 2000-м отрядом, в общем-то всеми воинами, которых ему удалось собрать. Впрочем, всерьез драться новый царь Сарира не настраивался, поскольку знал, что большую часть моего войска составляют его исконные союзники Ясы. Договорившись о взаимопомощи и заодно заключив союз, Умах обещал организовать снабжение и выдать одну из дочерей за Володаря, среднего сына Ростислава. Мы двинулись к железным вратам. Асарирцы, сохранявшие верность государю, отправились на запад защищать свою землю от укрывшихся в горах хазарских отрядов. Мусульман на юге мы сбили сходу, истребив несколько небольших групп и без боя заняв гумик. Местные жители сами открыли нам ворота. Сторонники же Шерваншаха устремились к Дербенту, где недавние враги, но при этом и единоверцы решили забыть старую вражду и сплотиться против христианского войска. Стремясь перехватить хотя бы часть их, я бросил вслед половецкие отряды, но, увы, без контроля они больше грабили, чем бились с вооруженными отрядами. Пришлось не куманов отзывать, а пару десятков особо наглых или тупых мародеров, пойманных с поличным, обезглавить на глазах у войска. В конце концов, редкие казни за конкретные проступки только поднимают воинский дух. Победный марш через Сарир здорово завел людей, но я не разделял их восторг, ибо знал, что у стен дербента мы завязнем надолго. Так и получилось. Албанские ворота на деле оказались настоящей твердыней, которой пытаться взять с наскока – это лишь щедро умыться собственной кровью. Впрочем, я не спешил. Благодарный Умах ум сдержал слово, организовав поставку провизии и дерево по моему заказу. Он даже прислал сборный отряд пешцев и лучников, видимо, как раз с целью обозначить свое присутствие. О возможности возвести на престол своего ставленника и мира новый царь Сарира даже не заикнулся. Мои же люди принялись рубить ладьи, и к концу первой недели осады в нашем распоряжении было 20 небольших судов. А к концу второй недели подходы к крепости из севера и с юга перекрыли сильные осадные лагеря, защищенные частоколом и неглубокими рвами, Попробуй выдолбить глубокие в каменистой почве». Всю Половецкую конницу я также переправил на ту сторону, и она изгоном обрушилась на Беззащитный Эмират, чье войско к этому времени собралось в Дербенте. Главной задачей всадников была добыча провизии и глубинная разведка на случай прихода с юга сильного вражеского отряда. Смешанный же отряд царельцев и ясов в тысячу клинков я отправил на запад, в горы. Также вести разведку, добывать пропитание и заодно упредить на случай, если противник сумеет как-то сманеврировать силами со стороны Дагбары. Остальные принялись собирать тараны, катапульты, осадные башни и громоздкие лестницы под чутким присмотром греческих инженеров. Честно сказать, высота и мощь огромных каменных стен, построенных когда-то персами, пугают. Чтобы пробить их, необходимы мощные трибушеты или подкоп. Первых у нас нет, вообще, ромеи владеют технологией их постройки, но именно мои греческие мастера с ней не знакомы. А второе неосуществимы из-за особенностей местного грунта. Но по сути, даже чисто гипотетически, мы смогли бы сделать пролом только в городской стене, тянущейся от гор к морю. Однако даже пробившись за нее, мы займем лишь жилые кварталы, в то время как возвышающуюся над местностью цитадель придется повторно осаждать. Причем из-за высоты холма ее стены неуязвимы не для тех же требушетов, чтобы их снаряды развалили каменную кладку, необходимо бить по ней под прямым углом, а не снизу вверх. Не для подкопа. Внутри там наверняка уже горные породы, их только бурить. Единственным преимуществом при штурме со стороны города станет доступ к воротам, обращенным к морю. Раскинув мозгами, я решил, что штурмовать Дербент буду комбинированно и главный удар нанесу именно по цитадели. Судя по развивающимся над ней синим стягом с белыми орлами, там стали сельджуки, со слов захваченного в предместьях языка, их около полутора тысяч. Сам же город защищает до трех с половиной тысяч боеспособных и достаточно хорошо вооруженных мужчин. Изрядное число защитников до пяти тысяч. И все же я решился на штурм, готовясь к нему в течение еще 10 дней. Но я сделал все возможное для обеспечения его успеха, желая до минимума сократить потери, продумал тактику действий. Теперь все будет зависеть только от мужества воинов. И к слову, за все это время многочисленный гарнизон Дербента так и не отважился на вылазку. Хотя, быть может, дело не в нерешительности его защитников, а в логичном желании избежать крупных потерь в полевой схватке, когда имеются все шансы отсидеться за мощными стенами. Тем более, что по истечению тех самых полутора недель пришли новости с юга, принесенные половцами. Шерванцы и сельджуки собрали пятитысячный отряд и сейчас спешным маршем следуют к Дербенту. Срок прибытия 3-4 дня, не более. По всей видимости, осажденные ли знали, что помощь придет, или совершенно справедливо на нее надеялись. А у меня теперь есть только один шанс взять железные врата. И вот день штурма настал. Еще до рассвета два десятка баллист, максимально приближенных к стенам цитадели, открыли огонь зажигательными снарядами с нефтью. Эффектно пылая в темноте, снаряды едва-едва перелетали через укрепления, чтобы разбиться на крышах внутренних построек на рынкала. На восходе солнца пожар охватил дворец и мира, и на северные городские стены двинулись полторы тысячи аланов под прикрытием полутысячи моих лучников. Пять осадных башен, два тарана, два десятка огромных лестниц – переносные щиты для защиты пехоты от вражеских стрел. Начало штурма показалось мне довольно успешным. Подготовленные мной стрелки встали за 200 шагов до стен и принялись методично залпами выбивать обороняющихся на направлении основных ударов. Для их защиты я потребовал от ясов 5 сотен воинов, снаряженных ростовыми щитами, и те предоставили их беспрекословно. Ведь противник, вооруженный составными луками, доставал до моих стрелков, и тем более до них добивали небольшие скорпионы-дербенцев. Правда, щиты уже не спасали от их снарядов. Но пороки сосредоточили огонь на таране и громоздких осадных башнях, очень медленно, но неуклонно приближающихся к стенам. В итоге мусульмане сумели разбить и воспламенить три из них, но еще две добрались до укреплений. Грохот падающих мостков и громкий рев горцев, устремившихся в атаку, известили меня в начале схватки. Следом за осадными башнями к стенам бросились штурмовые отряды с лестницами, до того бывшие в недосягаемости стрел защитников. Они бегом пролетели метров 200 под прикрытием усилившегося огня моих лучников. Вперед выдвинулись и язкие стрелки, выбивая обороняющихся из-под подошвы укрепления. Правда, потери они несут несоизмеримо большие. Но в любом случае, первые три сотни воинов с лестницами благополучно добрались до цели, в отличие от загоревшегося тарана, так и не доползшего до ворот. Горцы сцепились с горцами в жесткой сече. Дружины подданных Дургулери лучше подготовлены. Мустасхир дал мне опытных бойцов. Они неплохо снаряжены и вооружены. Привычны крепкой рубке, яростны в бою. Но пока на стенах их меньше, дербенцы защищают свой дом, свои семьи. Они справедливо не ожидают ничего хорошего для близких в случае захвата города. Это придает им мужество и стойкости в бою. Если сейчас они выдержат первый, самый дикий натиск противника и устоят, то вполне может быть дрогнут уже аланские ополченцы. Нельзя упустить этот момент. Какое-то время, судя по сброшенным вниз зеленым стягам защитников, дела у ясов шли неплохо. Они захватили участок стены у ворот священной войны протяженностью метров 300. Но, судя по скинутым только что знаменам Майгорцев, отворот их начали теснить. Как видно, в бой вступили дружины Раисов, дербенской аристократии из числа древних арабских родов. Они понесли серьезные потери в недавней войне с Шерваном, но все равно их достаточно, чтобы свести опытных воинов в крепкий резервный отряд. И сейчас его бросили в бой. Рубите сигнал. Гулко загремел рев крученого бараньего рога. Потом еще раз и еще. Дублируя приказ, скинул стяг знаменщик. И в ответ настоящие в море ладье подняли парус и опустили. Потом еще раз подняли и вновь опустили. Так мы подали сигнал штурмовому отряду по ту сторону стен Дербента. Сейчас тысячи ясов под прикрытием еще трех сотен моих лучников должна устремиться к более низкой, южной стене. Башен у них нет, но есть тарана, а также 20 лестниц. Надеюсь, им должно этого хватить. Очень на это надеюсь. С начала штурма прошло часа два. Бойня на северной стене не стихает, но участок к западу от ворот священной войны, что по-прежнему удерживает горцы Дургулеля, сократился вдвое. Я уже успел отправить в атаку резерв из пяти сотен бойцов с десятью лестницами. Воины сумели подняться на стены восточнее ворот, но завязли в рубки с многочисленными защитниками. Сотня лучников засела в осадных башнях, разя врага сверху, Оставшиеся продолжают вести обстрел снизу, поражая спешащих на выручку дербенцев. Но их огонь менее эффективен из-за многочисленных каменных зубцов на стенах крепости. Да и расчеты скорпионов сосредоточились на стрелках, медленно, но эффективно выбивая моих воинов. Что сейчас происходит на южной стене, я просто не знаю. Задача у второго штурмового отряда заключалась в прорыве и овладении воротами, после чего в город должны были галопом ворваться половцы. Если бы у них все это получилось... Смотрите, смотрите, ворота открыты. Действительно открыты. А ведь я умудрился проглядеть момент, когда створки третьего прохода северной стены, близкого к морю, первый же примыкает к цитадели слишком хорошо укреплен, были распахнуты изнутри, и в их проеме показались куманы. Удалось. Рубите сигнал. Вновь заревел Рок, и тысячи всадников-алдаров, неудержимой волной, устремились к захваченным воротам. Рог затрубил второй раз, и лучники принялись метать горящие стрелы в объемистые вязанки срубленных этой ночью молодых деревьев и свежескошенной травы. Все они облиты нефтью и перед штурмом были хаотично разложены перед стенами цитадели. Теперь они воспламенились и тут же густо задымили. Вперед! Нет времени произносить красивые речи, да и ни к чему они сейчас не свой дом защищаем. Тем более, что варяжские наемники воюют за плату, а в случае успешного штурма им обещана треть захваченной в городе добычи и половина того, что удастся взять в цитадели. Так что теперь, по моему приказу, с третьим сигналом рога они устремились к стенам на рынкала, сжимая в руках штурмовые лестницы и воздев над головами щиты. Густой дым от костров на время скрыл всех нас от сельджукских лучников. И вновь я веду людей в бой, но в этот раз мое участие оправдано. Сейчас, в самый напряженный момент боя, я должен находиться в центре событий. Ведь именно от первого натиска зависит, сумеем ли мы прорваться к восточным воротам и открыть их всадникам, или нет. Сельджуки пропустили момент начала атаки на ключевую твердыню. Их военачальник как раз направлял подкрепление в город. Безвольно терять дербент, позволив запереть себя в нар он не собирался. Кроме того, многие воины были отвлечены на борьбу лишь с чуть по пожаром. И, наконец, постановка домовой завесы перед штурмом вызвало замешательство лучников, отправляющих стрелы наугад с гораздо меньшей точностью и частотой. До стен мы добежали надсадно кашляя от удушливого едкого дыма. Хотя я приказал воинам обернуть лица мокрыми тряпками, они не особо помогли, а может и помогли, да только мы этого не ощутили. Здесь огонь вражеских стрелков усилился, пришлось сбиваться в черепаху, за которой укрылись и две сотни моих лучников. После того, как они изготовились, зычно заорали десятники, Воины откинули щиты, и 200 спущенных разом тетифа отправили в полет оперенную смерть. Град стрел ударил об каменные зубцы, ломаясь и падая вниз, но многие нашли свою цель, поразив наверху гулямов. Лестницы! Десяток здоровых штурмовых лестниц был приставлен к северо-восточной стене Твердыни в считанные секунды, и тут же по ним принялись быстро карабкаться вверх разъяренной варяги. Каждый из них распаляет себя до предела, преодолевая страх. Ведь во время подъема любой воин становится легкой мишенью для вражеских лучников. Поэтому большинству путь от земли до стен представляется дорогой смерти. Да так оно на деле и есть. Сколько славных воев пали жертвами меткой стрелы. А ведь наверху нужно еще успеть проскочить последние пару метров так, чтобы защитники не успели тебя зарубить или пронзить своими клинками. Зато поднявшись и почувствовав под ногами каменную твердь, с какой яростью принялись рубиться Хускарлы, уже успевшие проститься с жизнью. Я начал подъем, когда на пролетах справа и слева закипела яростная сеча, а участок стены над нашими головами был и вовсе очищен от врага. И все равно в груди все заледенело, а пальцы дрожали на перекладинах. Посмотрев вниз, в какой-то миг лестница ощутимо выгнулась, я на мгновение замер, испугавшись высоты, на которую уже забрался, но тут же продолжил движение, почувствовав, как по сапогу скользнула рука поднимающегося следом варяга. А ведь Добран успел оторваться от меня на целый корпус, живо карабкаясь вверх, и я быстро-быстро стал перебирать конечностями, сились догнать его. Я испытал безмерную радость, что не одинок на подъеме окружен верными соратниками. Но вот, наконец, мои ноги коснулись твердого камня. Страх, мгновение назад охвативший мою душу, теперь требовал выхода. Выхода в рубящих ударах и колющих выпадах, выхода в пролитой крови врага. Переполняющие меня чувства обожгли грудь, и, взревев, я бросился к единственной возвышающейся над стеной башне, что преграждало нам путь к восточным воротам. Через несколько мгновений передо мной возник с воздетый над головой саблей. «Алла!» Схватка с сельджуками на стене, прорыв хускарлов внутрь укрепления, яростная рубка после — все это пролетело перед глазами, будто единый кровавый миг. В круговерти сечи голос разума заглушили поднявшиеся изнутри животные инстинкты — и на время я потерял контроль над собой, отдавшись единственному порыву — убивать. Но звонкий крик Добрана привел меня в чувство. «Андрей, поберегись!» Мощный рывок телохранителя отбросил меня назад, и потому стремительный копейный укол, нацеленный под ободок шлема, прошедший точно над кромкой щита, так и не достиг моего правого глаза. Только острие сверкнуло на солнце в считанных сантиметрах от головы. Бреж в строю тут же заткнули Хускарлы, а Добран оттащил меня назад. Послушно отступив на несколько шагов, я освободился от захвата Варина, окончательно придя в себя, и только сейчас услышал, собственно, тяжелое, хриплое дыхание, будто со стороны. Устал, терев с лица заливающий глаза едкий пот, я смог выдохнуть лишь одно слово. Спасибо. Обратим коротко усмехнулся. Ты так живо рванул к башне, воевода, что я просто не поспел за тобой. А тут еще торки с той стороны стены повалили до да густо, связали нас боем. Никак не мог я выйти из схватки раньше, едва от лестниц нас не потеснили». Одобряющий кивнув телохранителю, я не сильно хлопнул ее по плечу. Добран показал на возвышающуюся за нашими спинами башню. «Не дело тебе, воевода, на острие лезть в самое пекло. Поднимемся, оттуда и обзор лучше». Мысленно обругав себя за нездержанность и недогадливость, я жестом приказал варягу идти, и вскоре мы оказались на смотровой площадке, поделив ее с двумя десятками лучников. В городе началась резня, с башни это видно отчетливо. После прорыва ясов с южной стены и вторжения алдаров в крепость, стойко бившиеся до этого дербенцы принялись разбегаться. Наиболее решительные волевые командиры собрали вокруг себя самых отважных бойцов и безуспешно попытались контратаковать, но поток удирающих через ворота воинов неиссякаем. За кавалеристами в город входят пешцы-горцы, они растекают по жилым кварталам, врываются в дома. И ополченцы покидают стены крепости, торопясь успеть защитить родных. Свою весомую лепту в кошмар вносят и половцы. Один из садников, проскакавших по центральной улице, волочил на аркане женщину. Ее тело безвольно швыряло по сторонам, а веревка, кажется, обхватила шею. Тварь. Мне вся эта мерзость поперек горла, и, окажись я сейчас в городе, я сумел бы остановить ее в самом зародыше. Мусульмане или христиане, евреи или язычники, все хотят жить и любить, у каждого есть близкие. А те, кто проливает кровь беззащитных, кем бы они ни были, не сводят себя до уровня скота, и здесь неважно, у кого какая вера или национальность. Но мне мешают гулямы, намертво вставшие у ворот. Черепаха Хускарлов добиралась до надвратной башни не менее получаса, и еще столько же шла рубка внутри самого укрепления. Наконец вспыхнула яростная сечь у ворот. Но тут уж у варягов был простор для жутких ударов их двуручных секир. Сверху северян поддержали мои лучники, поднявшиеся на стену, а алдары, пробившиеся к Нарын-Калале, ждали момента, когда кованые створки будут распахнуты изнутри. Этот миг настал, и внутрь неудержимым потоком хлынули аланские рыцари. К этому моменту в городе начался пожар, причем уже в нескольких местах. Бой не удалось остановить только к вечеру. Ревели бараньи рога, призывая воинов собраться на площади перед цитаделью, но мало кто их слушал. А хуже всего было то, что далеко не все дербенцы сложили оружие. Ополченцы метались по городу, нападая на мародеров и вступая с ними в скоротечные яростные схватки, а иногда попросту вырезая скотов, увлеченных изнасилованиями и грабежом. Их отчаянная ярость была мне понятна, но ведь и самому пришлось обнажать клинок, чтобы выдержать натиск напавших на нас ополченцев. Кажется, они обезумели от пролитой крови и горя. Но постепенно мы сумели восстановить порядок. Женщины, старики и дети отходили под защитой моих лучников и варягов к Нарынкала, Последним я пообещал вдвое уменьшить долю в добыче, если они увлекутся грабежом. Там жители взяли под защиту Алдары. Не лишенные воинской чисти аландские богатыри вскоре приняли активное участие в наведении порядка, как раз после того как остатки Сильжугского гарнизона в спешке покинули твердыню. Они сумели бежать через западные ворота, защищенные северо-горой стеной. Беспощадно вырубив под сотню мародеров, а заодно подавив последние очаги сопротивления дербенцев, я полностью занял дербент. И уже тогда все вместе, и защитники, и нападавшие принялись организованно тушить пожары. Кумана, скакавшего по городу с задушной женщиной, я обезглавил собственным мечом. Только окончательно убедившись в том, что бесчинства пресечены, огонь остановлен, я принял ключи от города, преподнесенные горсткой уцелевших раисов. Однако им было поставлено жесткое условие. Все мусульманское, языческое, еврейское население должно покинуть Дербент. Не нужна мне тут пятая колонна в скором противостоянии с сельжуками. Людям разрешалось брать с собой повозки для раненых, запас питания и воды на неделю, необходимый скарб. Все ценности и оружие должны остаться в домах. Позже у ворот города дежурили мои воины, по своему усмотрению проверяющие беженцев. Тем же, кто не захотел покидать жилище, оставалось лишь молиться. Я обещал воинам, что утром отдам им город. Исключение сделали только для раненых, у кого не осталось родных, способных их вывести, Им и местным христианам было разрешено укрыться в цитадели. Раисы с изможденными от пережитого лицами скорбно приняли мои условия, но недовольство вслух не высказали. Выдвинутые требования не были чересчур жесткими по сравнению с печальной участью тех, чьи города берут на меч. Людям сохраняли жизнь и свободу, а это и так уже очень много. Спустя двое суток после исхода жителей разведчики принесли счастливую весть, спешно подготавливаю к обороне крепость. Корпус шерванцев и сельджуков отступил. Над железными вратами... Вновь был поднят христианский крест.